Вот почему для человека, подобного мне, жизнь в замке Бландингс имеет свой минус. А мне просто необходимо место, где я мог бы побыть один, бич, один с моими грезами и видениями, какой-нибудь небольшой орлиное гнездышко на обрывах времени. Другими словами, не имеется ли в пределах парка, пустующий коттедж, куда я мог бы удаляться в приливе вдохновения и орудовать пером, не опасаясь, что меня прервут. Маленький котеж, сэр, маленький котеж, увитый на дереве жимлостью, со старушкой луной, выплывающей изыд древесных вешин, котеж, бич. где я могу предаваться размышлениям, где я могу повернуть ключ в замочной скважине и проститься с миром. Теперь, когда замок закишит гостями, съезжающими с набал графства, я должен незамедлительно выторговать себе такое убежище, иначе человечеству навеки лишится сочного ломтя бессоннейшей поэзии». «Вы желаете, — осторожно выяснял Бич, — Небольшой коттедж, где сможете писать стихи, сэр. Вы, как леопард, следуете за моей мыслью. Вам известен такой приют? В западном лесу, сэр, есть пустующий коттедж лесника, но он очень убогий, сэр. Как бы он ни был убог, мне его достаточно. Как вы полагаете, леди Констанция не обидится, если я попрошу ее одолжить мне указанный домик на несколько дней? Полагаю, ее милость отнесется к этому спокойно. Она привыкла, ей не в вновь. Могу только сказать, сэр, что прошлым летом гостивший в замке литературный джентльмен выразил желание каждое утро перед завтраком принимать в саду солнечные ванны в натуральном виде, сэр. Ее милость только поручила мне предупредить горничных и ничем не воспрепятствовала исполнению его желания, а потому... А потому целомудренная просьба, вроде моей, не вызовет сердечного приступа. Превосходно. Вы не представляете, что значит для меня сознание, что вскоре я обрету свой тихий приют, куда смогу удаляться в поисках одиночества. Думает, сэр, это вам весьма приятно. Так я представлю это предложение правлению, как только леди Констанция вернется. Да, сэр. Мне бы хотелось еще раз занести в протокол бич... что я крайне обязан вам за ваше сочувствие и советы в этом деле. Я знал, что могу на вас положиться. Не за что, сэр. Я только рад, что удостоился оказать вам содействие. Да, и вот еще что, бич. Сэр, последний пустячок, бич. Ведь вы вскоре увидите куца моего камердинера Полагаю, что незамедлительно, сэр. Так не откажите ловко Откнуть его пальцем под нижнее ребро. Сэр! Вскричал бич, Отошеломление, утратив присущие дворецким Олимпийское спокойствие. Он судорожно сглотнул. Более полутора лет с тех пор, Как леди Констанция кибул. начала закидывать удочку в мутные воды мироискусству. Извлекать ее обитателей на пушистые ковры замка Бландингс Бичи спил до дна чашу всяких эксцентричностей. Но до этого мгновения он надеялся, что смит окажется приятным исключением из вереницы полоумных литературных гениев, которые весь этот томительный срок то появлялись в замке, то исчезали из него, И вот смит вдруг занял первое место в голове этой процессии. По сравнению с ним, человек, который приехал в апреле на неделю и требовал, чтобы ему к рыбе подавали джем, выглядел полным ничтожеством. «Ткнуть его под ребро, сэр! Ткнуть его под ребро!» неумолимо сказал Псмит. «И одновременно шепнуть ему на ухо одно слово. Ага!» Бич облизнул губы. — Ага, сэр, ага, и сообщите, что это от меня. — Слушаю, сэр, будет исполнено, — сказал Бич. И с приглушенным звуком, полувздохом, полупредсмертным клокотанием он, пошатываясь, удалился сквозь обитую зеленым сукном дверь. Глава десятая. «Сенсационное происшествие на поэтическом вечере!» Завтрак кончился, и гости Бландинса разошлись кто куда. Одни писать письма, другие покатать шары в бильярдный, третьи направились к конюшням, четвертые на поле для гольфа. Леди Констанция беседовала с экономкой, Лорд Эмсор среди клумб допекал старшего садовника Ангуса Маккалистера, а потисывая аллеи, задумчиво прогуливалась мисс пиви, и на ее изящную головку ложились солнечные зайчики. Она была одна. Грустный, но неоспоримый факт. В нашем несовершенном мире гений часто, так часто обречен прогуливаться один, конечно, если более земные натуры успевают ускользнуть при его приближении. Ни единый член Орды, обрушившийся накануне на Бландингс, не выразил ни малейшей склонности культивировать общество миспиви. Об этом можно было только пожалеть. Если оставить в сторонке... жилку нечестности, которая толкала ее красть все, на что она могла наложить руку, разве только предмет этот оказывался прибит гвоздями к чему-либо неподъемному, Эйлин Пиви в любом другом отношении заслуживала одного лишь восхищения. И, как ни странно, именно благородная страна ее натуры отпугивала этих вульгарных критиков. Мисс Пиви-похитительница чужих вещей была им неведома, Оббегали они от мисс Пиви-поэтессы. И тут следует упомянуть, что мисс Пиви, как бы ни расслаблялась она в обществе дорогих друзей, вроде Эдварда Куца, поэтесса была самая настоящая. Шесть сборников, значащихся в каталоге Британского музея под ее фамилией, были плодом ее собственного, ни у кого не позаимствованного вдохновения. И хотя издание первого она оплатила из своего кармана, остальные пять ее издатель опубликовал на собственный страх и риск, и они даже принесли небольшую прибыль. Впрочем, мисс Кири не сетовала на свое одиночество. Ей требовалось многое обдумать без помех. Ум ее бился над загадкой, куда мог исчезнуть мистер Куц. Прошло два дня. С тех пор, как оставив ее, он отправился принудить Псмита под дулом пистолета открыть ему доступ в замок. И с тех пор, как сквозь землю провалился, мисс Пиви ничего не понимал. Его пропажа тем более язвила ей душу, что ее великолепный мозг как раз во всех мелочах разработал план захвата бриллиантового ожерелья леди Констанции Кибул, и для успешного его выполнения помощь мистера Куца была непременным условием. Она оказалась в положении полководца, который выходит из своей палатки с исчерпывающей диспозиции генерального сражения в руке и видит, что его армия отправилась куда-то погулять, оставив его прохлаждаться. Неудивительно, что прелестный лоб мисс Пиви, пока она рассказывала по Тисовой аллее, был озабоченно наморчен. Тисовая аллея, как упомянул лорд Эмсорд в своей чрезвычайно интересной лекции, прочитанной мистеру Ролстону Мак-Тотто в клубе старейших консерваторов, среди прочих достопримечательностей содержало несколько тисов, которые поднимались с массивными столпами с закругленной верхушкой и стебельной грибообразной шляпкой над ней, а внутри были полыми, образуя подобие беседы. Когда мисс Пиви проходила мимо одного из этих тисов, ее внезапно окликнул бестелесный голос. «Эй!» Мисс Пиви почти подпрыгнула. «Кто тут?» В ближайшем тисе замаячило мокрое лицо, облепленное веточками. Оно скашивала глаза в тщетной попытке заглянуть за поворот. Мисс Пиви приблизилась, тяжело дыша. Вопрос о пребывания блуждающего мальчика получил ответ. Но внезапность его возвращения заставила ее прикусить язык, и к радости от встречи с ним примешивались другие эмоции. «У, ты, дурень плоскомордый!» — воскликнула она горячо, голосом дрожащим от незаслуженной обиды. «Что за привычку ты взял залезать в дверь и тявкать так, что сердце обрывается?» «Прости, Лиз, я и где...»